Глава шестая. Саша проснулась первой, унюхала из окна запах только что испеченных корнетти круассанов и сбегала за угол в пекарню купить их к завтраку. Как и итальянцы, она практически не завтракала. Круассан с кофе ее вполне устраивал. Гордая собой, она накрыла на стол и сварила кофе, пока Никола был в душе. Вскоре они уже садились в машину с бригадирой Карло за рулем и понеслись в сторону Флоренции знакомой дорогой. Сначала проехали Фаэнсу, потом указатель на Сентинеллу, и вот уже Марадия, где она увидела Никола спустя два года после знакомства в Тоскане. Она была уверена, что дорога приведет на юг Флоренции, но они въехали со стороны Фьюзоли. Географ из Саши точно никакой. И вот уже любимый город раскинулся вдали и стал приближаться. Ее высадили неподалеку от монастыря Сан-Марко, машина умчалась, а Саша какое-то время стояла на месте, словно не веря своим глазам. Эти бежевые молочные серые фасады, коричневые ставни, каменные арки окантовки окон, лоджии с темными колоннами, балкона на две стороны здания на углу. Как же давно она не была во Флоренции. Девушка медленно пошла, куда глаза глядят, без цели, отдавшись городу, течению его улиц. Она всегда больше любила Ультрарно, как и мало страну в Праге, и сейчас ноги сами вели ее к набережным Арно. Сколько связано с этим городом? Знакомство с Лукой, комиссаром полиции из Эмпули, первая детективная история, в которую она вляпалась, танго на площади всех святых, волшебный розовый туман на Дарну. Теперь ей уже не хотелось возвращаться в прошлое. Воспоминания были теплыми и приятными, совсем без грусти. А вот по Флоренции она тосковала и решила, что приедет снова, пусть даже региональный поезд из Равены идет около двух часов. Зато виды по дороге красивые. Она вышла на набережную к понте Карая и площади Гальдония, здесь за углом на улице Всех Святых. Она однажды жила и хорошо помнила маленькие магазинчики и рестораны. В этот раз она повернула в другую сторону, и вот уже в двух шагах от площади началась Вия до лавине Нового. Палаццо Ручилайе значилось под номером 18. Дальше начинались узкие молочные фасады с коричневой окантовкой, а здание палацу было серым, с небольшими зарешеченными окошками на первом и втором этажах и высокими арочными окнами с колонной на двух последующих. Справа находилась дверь в бутик «Этро», слева распахнутая дверь подъезда, в которой Саша нырнула, ругая себя, что снова куда-то влезает, но уже поднималась на третий этаж. Опечатанная дверь с полицейской оградительной ленты оказалась слева. «Ну и зачем я сюда пришла?» – спросила себя Саша. Тут распахнулась противоположная дверь, оттуда высунулась очень пожилая дама и шикнула на девушку, словно на бродячую кошку. «Кыш, кыш отсюда! Ишь, медом вам тут намазали, покоя от вас нет!» «Я не журналистка», — замахала руками Саша. «Из полиции?» — прищурилась дама. «Нет, я...» «Иди отсюда! Нечего здесь делать! Ходят посторонние! Дайте нам спокойной жизни! Я сейчас в полицию позвоню!» Дама уже закрывала дверь. «Я не посторонняя!» — выпалила Саша. По манере разговаривать она поняла, что дама из высшего общества. Да и кто еще может позволить себе жить в таком дворце?» Она вспомнила старую графиню Розати свои приключения в Умбрии и затараторила. «Я совсем не посторонняя. Я близкий друг маркиза Болонье Клаудио Дельфоско де Монтефирано". Саша была уверена, что маленький маркиз спасший ей жизнь. А ведь она ему не звонила уже несколько лет. Как стыдно! Не обидится, а наоборот, с удовольствием поддержит ее приключения. История описана в книге «Умбрия. Зеленое сердце Италии» вышедший в издательстве «Эксмо» и номинированный на премию «Русский детектив». Дверь остановилась, дама выглянула снова. «О, я хорошо помню Маркиза. Но что вы здесь делаете?» Маркиз услышал о трагедии и, узнав, что я буду во Флоренции, просил меня зайти узнать, может, что-то нужно, ведь он не успел на похороны. Саша сочиняла на ходу, надеясь, что все это не звучит слишком глупо. Она даже модуляцию голоса подстраивала под старую графиню Розати и спела. То ли это сработало, то ли соседке было скучно, но она распахнула дверь и пригласила Сашу войти. «Заходите, дорогая!» На девушку снова повеяла графиня Розати, и она пропела в том же тоне. «Благодарю! Вы так любезны!» Подумав про себя, что она вполне может оказаться убийцей, а старая дура клюнула на такую глупую удочку. Она вошла и оказалась в музее. Саша уже считала себя экспертом по замкам, виллам и домам старых графинь и молодых графов, но квартира, в которую она попала сегодня, превзошла их все. Каждый предмет мог стать украшением самой изысканной коллекции. От мягких стульев на витых ножках красного дерева и диванчика из того же гарнитура вокруг небольшого стола на коричневом стволе. Иначе никак не назовешь эту ножку, увитую лозой, где каждая виноградина, каждый листик были вырезаны с такой тщательностью, что казались живыми. Два огромных зеркала в золоченных рамах сходились в углу комнаты, из которой открывались двери в остальные помещения. Люстра могла украсить дворец, окрепилась она к такому потолку, что Саша просто открыла рот, но вовремя закрыла, вспомнив, что она подруга маркиза и должна давно привыкнуть к таким вещам. Но потолок! Это были не просто старинные деревянные балки, здесь потрудился одаренный художник. Каждый квадратик светлого и темно-коричневого дерева был украшен золотым орнаментом. А шкафы, во всяком случае те, которые Саша успела увидеть в холле, и другие видневшиеся в открытых проемах заменявших двери, сияли первозданной яркостью, словно только что вышли из-под руки краснодеревщика. Единственными современными предметами обстановки были мягкие золотистые торшеры на длинных ножках. Вместо ожидаемых картин, Все пространство высоко под потолком занимали какие-то старые документы, гербы, страницы неизвестных альманахов на белом фоне в простых коричневых рамах. «Комплименты, сеньора! У вас прекрасный дом!» Саша обязана была сказать эту фразу именно таким небрежным тоном, хотя и была ошеломлена квартирой, в которую она попала. В предметах обстановки угадывалась старина, для этого не надо быть экспертом. Но то была необычная ветхость старого антиквариата. Все сияло, ослепляло и пахло очень большими деньгами. Саша представила себе, как в соседней квартире, наверняка не менее шикарный, чем это, высокий старый джентльмен небрежно проходит анфиладой комнат, садится за рояль, наигрывает Баха. И обязательно в шейном платке поверх кашемирового джемпера, в мягких мокасинах, в которых не слышны шаги по слегка выцвевшим старинным коврам. Такая жизнь не могла существовать в реальности. Это сон словно Саша читала книгу и случайно заснула и оказалась на ее страницах. Старая дама вблизи оказалась похожей на черепаху. Она была маленькой, гораздо ниже Саши, слегка сгорбленной от возраста, отчего казалось, что маленькая седая голова на некогда длинной шее выглядывает из панциря. Довершали впечатление круглые очки. Тортила, Но точно черепаха Тортила. Моя помощница приедет только завтра, а здоровье ныне не позволяет мне спускаться по лестницам и куда-то выходить. Вот мы с вами и развлечемся, попьем кофе и поболтаем. Как там, дорогой Клаудио?» «Ну точно, сестра по духу, графини Розатти», подумала Саша и, расплывшись в улыбке, заверила, что все прекрасно, и Клаудио просил передать привет, если она встретит кого-то из общих знакомых. Только бы старая дама не начала их перечислять. Тут Саша точно проколется. «Вы так смело открыли дверь, а вдруг там был убийца?» «Дорогая, в моем возрасте это уже не страшно. Возможно, убийца, наоборот, оказал бы мне услугу». Улыбнулась дама, а Саша не поняла, всерьез она или пошутила. «Какая трагедия!» – кивнула девушка в сторону двери. «Мы все в шоке. Как такое могло случиться?» «Мы здесь тоже все в шоке. Такого просто не могло произойти». «Воспитанный, образованный, такой милый человек?» Альвизи часто заходил ко мне на кофе рассказать новости. «Неужели никто ничего не слышал и не видел?» «Нет, мы были уверены, что он дома. Он так прекрасно играл баха по вечерам. Наслаждение для ушей!» Я читала в газете, что в тот вечер он играл очень плохо. «Да, совсем не похоже на него. Пишут, что это мог быть убийца». Дама округлила глаза и зашептала, словно боясь, что ее могут услышать посторонние. «Я представить себе не могу, что этот монстр был так близко, а бедный Альвизи уже лежал там мертвый». Он не казался расстроенным в последнее время. «О, совсем наоборот. Он рассказал, что участвовал в тайном аукционе, где были выставлены редчайшие старые вина и даже старинный рецепт производства особенного вина». Рецепт ему не достался, но он надеялся уговорить знакомого, победившего в аукционе, обменять рецепт на какое-то редкое вино. Возможно, он успел это сделать и был счастлив перед смертью. Дама приложила к глазам шелковый платок с монограммой. А он не говорил, что это за рецепт? Нет, он лишь сказал, что рецепт очень ценен. Распрощавшись с дамой, чье имя она так и не узнала, Саша вышла на улицу и медленно пошла в сторону Арну. Совсем недавно она слышала о секретном рецепте производства вина. Может быть, сеньор Маурицио что-то знает об этом. Наверняка все виноделы, обладающие такими важными секретами, знакомы между собой. Тут она почувствовала, что ужасно хочет есть. Видимо, итальянское поедание огромного количества еды на обед и ужин уже вошло у нее в привычку. Но вместо того, чтобы отправиться в один из милых ресторанчиков, которые она так любила на другой стороне Арно, Саша развернулась и отправилась в сторону рынка меркато Ново. В присутствии идеально воспитанного Никола, она ни за что не стала бы есть то блюдо, которое так манило ее сейчас. Значит, надо пользоваться случаем. Она нырнула в привычный хаос прилавков, мясных и овощных лавок, небольших простых кафе, чтобы пройти знакомым путем до нужного места. Сегодня, забыв о том, что она дала себе слово быть всегда воспитанной и утонченной дамой, Саша собиралась слопать лампредотто. Можно сколько угодно рассказывать, где во Флоренции готовят настоящую тосканскую и флорентийскую еду, но нет ничего более флорентийского, чем лампредотто. В 2009 году в Евросоюзе вышел закон, запрещающий продавать вино в разлив в уличных точках по продаже фастфуда. Но традиция запивать лампредотто тут же купленным стаканчиком вина, называемым во Флоренции готтини, существовала чуть ли не со Средневековья и молодой флорентийский мэр Матео Ренце, будущий премьер Италии, издал распоряжение, разрешающее продавать вино в киосках в нарушение правил Евросоюза. Название лампредотту произошло от слова лампреда Это миноги, водившиеся в арну. Действительно, по внешнему виду эта штука не очень аппетитная и напоминает присоски миног, а вот на вкус просто замечательно. Звучит весьма пугающе. Часть коровьего желудка варится с томатами, петрушкой, сельдереем, луком, всяческими пряными травками. Готовят ее очень долго на медленном огне, а потом режут на кусочки и укладывают в булку по типу гамбургера или в разрезанный батон панини. Секрет в том, что желудок должен быть очень свежим, и трепаю, кулинар его готовящий, выбирает его очень тщательно. Слово «триппа» – популярное блюдо для холодного времени года в Центральной Италии – Не зря звучит в названии повара, готовящего лампредотто. Это та же еда. Но если трипу в ресторане подают как готовое блюдо, приправленное сыром пекурину, если оно готовится по-римски, и пармезаном, если по-флорентийски, и вы едите его таким, как оно подано, то лампридоты вы можете получить с приправой по вкусу. А лучше всего баньято? Скорее всего, вас об этом спросят при подаче в киоске. То есть купающееся в соусе, сочное и пропитанное как, собственно, Саша и заказала, усевшись тот же за простой столик. Получила свое вино и требуху, уложенную словно бургер, внутрь булочки, вгрызалась, хрюкала от удовольствия и наслаждалась. Говорят, что в год во Флоренции съедают 80 тонн лон придотто. Сегодня Саша влилась в плотные ряды поедателей этого простонародного блюда, существующего со времен Средневековья. Наконец она отвалилась от стола, вытерла салфеткой довольную объевшуюся физиономию и как медведь не пух после обеда у кролика в развалочку поплелась по улице, да не куда-нибудь, а в ботанический сад Флоренции Орто де Сэмпличи. Здесь она, наконец, плюхнулась на скамейку среди благоухающих кустов и чуть не уснула под жарким сентябрьским солнышком. Нет уж никаких воспоминаний, никаких розовых туманов над Арно и звуков танго на площади всех святых. Это все осталось в другой жизни. Там, где золотой туман накрывал долину, где пламенели на солнце терракотовые башни Кастельмонте замка на горе. Теперь у Саши должна быть своя Флоренция, связанная лишь с ней, и не напоминающая о прошлых приключениях, о тосканском комиссаре и хозяине старого замка, увитого плющом. Телефон зазвонил, и девушка подскочила на месте. Погруженная в свои мысли, она, похоже, задремала. Саша взглянула на дисплей телефона и вздрогнула. Там высветилось имя звонящего Клаудио. Вот как теперь объяснить маленькому Маркизу, зачем она сослалась на него безо всякого разрешения? «Пронто!» – пришлось отвечать на звонок. «Алессандра, Карисима! раздался в трубке знакомый голос. «Маркези, Кепьячере! с чисто итальянской утрированной радостью протянула Саша. Но Клаудио совершенно не обижался, и Саша в который раз сказала себе, что она нехороший человек, это как минимум. Ни разу не позвонить человеку, спашему ей жизнь, в течение четырех лет. «Алессандра! Я понял, что вы снова ввязались в приключения!» Мне позвонила вдовствующая графиня Табальдини, приятельница нашей с вами знакомой графини Розати, между прочим, и задавала мне очень странные вопросы. Я, конечно, знаком с покойным графом Альвизи, но весьма поверхностно. Мне бы и в голову не пришло справляться, как прошли похороны. Но я все подтвердил, я кивал, я заверил милейшую Ле что озабочен и проникнут и сопереживаю. «А теперь, дорогая Александра...» Голос его изменился, и в нем слышался смех. «Рассказывайте, что вы там опять натворили?» «Клаудио, мне так стыдно, и я вам очень-очень благодарна. На самом деле я ничего не натворила. Я просто хотела помочь другу. Вы же знаете, как дворяне разговаривают с полицией, а в своем кругу они могут вспомнить то, что никогда бы не рассказали чужому. Простите меня. Я не знаю, почему я сослалась на вас, Я даже не знала, как зовут ту старую сеньору, и не знала, что вы с ней действительно знакомы. Я обещаю, что никогда больше так не поступлю». Алисандра, дорогая, да полно вам. Я рад быть полезным. Тот друг, о котором вы говорите, это ваш обаятельный комиссар полиции из Тосканы? Кстати, вы знаете, что комиссары в итальянской полиции отменены, и ваш друг теперь не меньше, чем вице-квестер? Ну да что я, конечно, вы знаете». «Увы, Клаудио». Я совершенно не в курсе, как поживает комиссар или вице-квестер из Эмпули, и вообще, в Эмпуле он или нет. Мы обязательно должны с вами встретиться и поужинать, и вы мне все расскажете. Сейчас я должен бежать. Дорогая, не берите в голову, все хорошо. А если вы хотите узнать побольше о непокойном Альвизе, то ближе всего он общался с одним американским профессором. Я забыл его имя, но вспомню и напишу вам. «Клаудио, вы всегда меня спасаете». Саша готова была провалиться со стыда. «Я всегда вас помню, я просто, ну, вот так как-то получилось. Я больше не пропаду, я обещаю». «Чао-чао! До встречи, дорогая!» Маленький маркиз повесил трубку. Сообщение пришло минут через десять. Профессор Луис Туризи. Американский университет во Флоренции. Когда позвонил Николо, сказал, что освободился и предложил поужинать во Флоренции или Равенне на выбор Саши, Она выбрала Равену. Сыщицу поневоле распирала от новостей. Но не могла же она рассказать о них в машине при бригадире Карлу, тем более, что она не знала, как отреагирует Никола на ее самодеятельность. Она не хотела не получать Люли в присутствии подчиненного полковника, не ни ставить Никола в неудобное положение. «Ты опять?» Никола захлебнулся вином, которое как раз в этот момент отпил из бокала. «Я не опять. Все совершенно случайно». Саша заторопилась. Она сочинила историю, бедный Клаудио опять стал палочкой-выручалочкой, о звонке маленького Маркиза, быстро рассказала, как Клаудио спас ей жизнь в Умбрии. Это была совсем не ее инициатива, просто Маркиз узнал, что она во Флоренции, она как раз шла по Виа де Лавиня Нуова, о чем ему и сказала. И тогда он вспомнил про графа и просил передать привет графине как-то ее там. В общем, Саша совсем завралась и остановилась. И сказала, что все правда было случайно, и она никуда не лезла и никому не мешала, но без нее никто не рассказал бы следователям о тайном аукционе, и неизвестно, узнали бы они имя американского профессора или нет. Уф, наконец она все это выпалила. Все это время Николу лишь качал головой. Вот ты чем думала? Ты как себе представляешь, как я должен объяснять, откуда знаю и про аукцион, и про американца? Ты начальство, ты ничего не должен объяснять. Мало ли кто где в разговоре упомянул. «Саша, идет расследование. Все действия, вся информация должны быть запротоколированы. Ты предлагаешь мне сообщить, что моя компания по собственной инициативе вмешалась в работу карабинеров и полезла добывать сведения?» Саша одновременно возрадовалась, что ее назвали официальной спутницей и хотела возразить, что без нее они фиг бы что узнали. «Ага, сейчас. Расскажет им вдовствующая графиня, как ее там, про тайный аукцион». Но лишь вздохнула и опустила глаза. «И что мне теперь делать?» Поручить твою охрану подчиненным, чтобы ни на шаг от тебя не отходили. Никола не орал, не махал руками. Он сидел, задумавшись, глядя в одну точку. Ладно, пошли домой. Что уж теперь? Карабинер вздохнул и попросил счет. Кстати, ты все равно узнаешь от своей подруги. Мы задержали Энцу. Его машину видели в ту ночь у виллы Винного Критика. Мотив на лицо. То, что он был там, подтверждено. Мои сотрудники его допрашивают. Sasha liś achnęła.